Глава седьмая. Трель айфона в 7 утра насквозь прорезает сознание тупой бритвой, а затем лопает нервные клетки, как игла, шары воздушные. А, -а, -а ненавижу! Да чтобы тебя бактерии сожрали, чудовища! Ругаюсь я, выключая будильник. Ни винтика не оставили. Утыкаюсь лицом в подушку и разрешаю себе жалобно застонать. Ударяю кулаком по матрасу. Мне чело одомайте, словно стоп-кран сорвал. Мало того, что домой я вернулась за полночь и пьяная, так еще и оставшиеся для мирного сна часы о нем думала. Помыться как следует сил не хватило. Я наскоро приняла душ, почистила зубы, разумеется, сделала трехступенчатый уход для лица, а потом завалилась спать. Мои волосы пахли им. Резкой туалетной водой, которая, если привыкнуть, начинает нравиться. А еще никотином. Я всю ночь купалась в этом запахе и вспоминала, как целовал. Его похоть покалывала мне кожу, давила на грудь, грела низ живота. Я кружилась на карусели с беспечной улыбкой, предвкушая продолжение. Безумие. Когда твой бывший мужчина, человек некогда самый родной и близкий, предает черту, переступая когда затем ваши общие знакомые на тебя смотрят с легкой и едва различимой навязчивой улыбочкой, когда в университете студенты отвешивают комплименты, а твоей маме якобы подружки перебой звонят и сочувствуют. Сдохнуть хочется. Папе-то, конечно, не осмеливались вякнуть. Там за один намек можно кулаком в глаз получить. Но не могла же я остаток жизни за спиной папули просидеть даже с учетом того, что он был бы только рад этому. Мысли в голове тогда начали бродить, что никогда, никому, ни за что. Я на самом деле очень стыдливая девушка, хоть и в себе уверенная. Эти два качества прекрасно сочетаются, хотя многим данный факт может показаться сомнительным. Студенты в университете, если на чистоту, отнеслись лучше всего. Да, глазки строили намекали, комплименты щедро отвешивали — Но это была хотя бы естественная реакция. Коллеги же на кафедре тайком шушукались и посмеивались. Вот что действительно гадство. Воспоминания будут получше будильника. Их, увы, даже в отдалённом будущем не сожрут голодные микроорганизмы. Память сама может сожрать своего носителя. Запросто. Я милостиво прощаю iPhone и проверяю сообщения. Пусто. Последний от Вики. Ок, пьянь. В ответ на моё «дома, жива и здорова». Паша вчера довольно невозмутимый сел в моё такси. Я гордо на переднее сиденье, он позади. Я тут же пожалела. Можно было еще минут пятнадцать смело флиртовать и глазки строить. Адамайте спроводил до подъезда. Номер телефона взял. Рыцарски постоял у машины, пока я не написала, что в безопасности. После чего уехал. И пока тишина. Что ж, только начало восьмого, может, он еще спит? Я отрываю голову от подушки и плетусь в ванную. Будущее химии и медицина само себя к экзаменам не подготовит. В начале девятого я уже выхожу из дома, чтобы глотнуть морозного воздуха и чуть не поскользнуться на крыльце. Пару минут стою возле засыпанной снегом Ауди и размышляю, что лучше — поднатужиться и почистить крошку сейчас — Или же взять такси, чтобы потом страдать вечером, дожидаясь машину бесконечно долго. Может быть, меня заберет с работы хирург? «Дианка, привет!» Доносится до меня приветливый голос Жени, прерывая цепочку размышлений. Я прикусываю губу и опускаю глаза. Этого еще не хватало. Евгений Воронов — еще один мой сосед, который по совместительству является двоюродным дядей Вики. У нее мы и познакомились однажды. «Жене 35. У него три овощных магазинчика, стрижка под ноль, располагающая улыбка и легкий нрав». «Ужасно. Просто невыносимо неуютно, когда он начинает за мной ухаживать». «Ответить взаимностью не получается, а дурить хороших парней не в моих правилах». «Вика передала ему, что после тяжелого разрыва я не готова к отношениям». «Женя отступился. Но дружить у нас не выходит». Навязчивая идеи, что он ждет знак, не отпускает. «Привет, Жень!» Отвечаю весело. «Ты сегодня рано!» Довольно долго я работала во вторую смену, и мы выходили из дома в одно и то же время. Каждый божий день. Было некомфортно. Пришлось поменять расписание. «Да, много дел. Помочь?» Спрашивает он, кивая на щётку. Улыбается. «Я, наверное, такси возьму. На ней прям шапка». «Дай мне минутку и отойди подальше, женщина!» Командует Женя, забирая у меня щетку и приступая к работе. Сметает под ноги снег, а вместе с ним и мои робкие планы вечером вновь погреться в тачке хирурга. Появляется неприятное чувство, что я что-то должна Жене. Начинает щекотать совесть. В последний раз я испытывала подобное, когда он взялся приносить мне свежие дорогие фрукты. Было так вкусно и так неудобно. «Как дела?» Как день рождения? Вика говорила, у вас девичник. А, да, типа того. Было довольно весело. Но утро оказалось жестоким. Мне помогает пивко, а потом крепкий кофе. Я не могу пивко, я же в школе работаю. А я могу. Плюсы работа на себя. Следует пауза. Я переминаюсь с ноги на ногу. Снега столько ночью выпало, нарушает молчание Женя. Да, не говори. Продолжаю интересный разговор теперь о погоде. Представляю, какие колеи. Как бы не занесло в повороте тебя. Могу отвезти, а потом забрать. Напиши только заранее время. Спасибо, Жень, я хочу еще в пару магазинов заехать. Ты очень мил. Сажусь в машину, прогревая. Когда Женя показывает знак, что готова, искренне благодарю его, посылаю мысленно сто очков в карму и давлю на газ. Припарковав машину у школы, вновь беру мобильный. Провожу по экрану. Пусто. Лонг-Айлендами Адамайтис меня напоил, а про самочувствие на утро спросить, видимо, постеснялся. Что ж, жаль. Он действительно мне понравился. Семерка тает, съеживается, трансформируясь в пятерку. Снова 50 на 50 в общем. Ближе к обеду я беру тайм-аут и уединяюсь в комнате отдыха с чашкой капучино и печеньем. Спать хочется страшно. Листаю сообщения. Новых нет. У меня закрытый аккаунт в соцсети. Со вчерашнего дня никто в друзья не добавился. Настроение почему-то стремительно портится. Капучино с сахаром имеет какой-то не тот вкус, а печенье и вовсе остается нетронутым. Я откладываю мобильное экраном вниз. «Делаю глоточек. Веду пальцем по шее. Там, где Павел целовал. Глаза закрываю. Приятно ведь было. Так приятно, что голову потеряла. Стояла на морозе и позволяла. Дышала жарко, прерывисто. Чувствовала, как сильно он хочет, и млела. Качаю головой. Утром Адамайтис не написал ничего. Вообще». Потираю несчастную шею и впервые думая о том, что, может, ни я, ни шея моя ему просто не понравились. В этом, конечно, нет ничего страшного. Тысячи людей каждый день ходят на первые свидания, и далеко не всегда оно удачное. Я давно не в строю, вот и расклеилась. Павел вчера ухаживал, старался очень, иногда даже слишком. Это было мило, мне казалось, что искра пробежала. Или нет? Телефон пищит, я подхватываю его так резко, что ненавижу себя. Жадно смотрю на экран. Там сообщение от Вики. «Как там наш вчерашний хирург?» И куча смайликов. «Никак. Молчит». Ставлю в конце точку, что передает мое настроение на сто процентов. «Вообще молчит? Совсем?» «Совсем». «Может, он номер твой неправильно записал?» Он дозвон вчера сделал, да и мог у Матвея спросить. Знаешь, было бы желание. Странно. А он точно-то ехал домой? Может, случилось что-то, и он того? Помер? Если бы. Странно. Вика, ты прекрасно знаешь, что если мужик хочет, то возможность найдет даже с того света. Просто, видимо, я ему не понравилась. И шутки мои пластиковые тоже. Или так и отправляю сообщения, не в силах дописать. Что или? Фотки мои нашел. Ну, те. «Если бы он те твои фотки нашел, то уже с цветами стоял бы у порога на коленях. Как этот, как его, аспирант из твоего универа. Брр, не дай бог. Ладно, мне пора, скоро ученики придут. Его брат сегодня будет? Вкати ему кол». «Нет, он понедельник, среда, пятница». А сегодня четверг. Четверг моих разбившихся надежд и унылого похмелья.